Глава 97 Ночь прошла в раздумьях, и день не принес ничего интересного, кроме тряской дороги. Однако вскоре после обеда движение колонны прекратилось, а снаружи послышались громкие голоса. «Что это может быть?» – со скукой в голосе поинтересовался Лу, который предпочитал вообще не подниматься с кровати. «Кажется, снег», – ответил Джим. Затем он надел на себя теплую одежду и вышел из купе. В нос стрельнуло холодным воздухом, и Кэш даже закашлялся. Впрочем, мороз был не сильный, а там, где находилось их купе, снега на дороге вообще не было. Он начинался дальше, в полукилометре, в долине, куда, перевалив холмы, спускалась колонна. «Скоро технику остановим!» – крикнул из кабины тягача знакомый водитель. И Джим кивнул ему в ответ. Войска снова двинулись, но Джим не стал забираться в домик, предпочитая идти рядом, чтобы размяться. От головы колонны на рысях поднимались несколько всадников. Поначалу Джим принял их за разведку, но потом узнал Кварли. Кэш осторожно осмотрелся и нащупал спрятанный под адмиральской накидкой пистолет, в случае чего он мог за себя постоять. Тонантерфактор еще не подъехал к Джиму, когда из купе выскочил Лу. Он был бы с шапки, но с оголенной с саблей в одной руке и пистолетом в другой. Увидев Кварли, Эрвиль скинул пистолет и несколько раз выстрелил. Вся группа всадников сразу шарахнулась в стороны, на ходу выхватывая оружие. Железные лошади натруженно заскрипели шарнирами и встали. Впрочем, никто не пострадал. А Лу зашелся счастливым смехом. «С белым снегом вас, господа!» — крикнул он. «С праздником зимы!» Драгуны и агенты косились на Квардле, ожидая его приказов. А тот, в свою очередь, смотрел на Луи Джима, который тоже достал свой пистолет для празднования зимы. «Так празднуют зиму в Панкондре?» — едко поинтересовался штандантерфактор. Пули было ему не опасны, однако страх смерти в нем все же присутствовал. Нет! «В Таурусе!» — поправил его Джим. «В Таурусе!» — брови Квардли неудивленно поднялись, и его солдаты напряглись еще сильнее. Они все еще надеялись, что шеф даст команду стрелять, однако это пока не входило в планы Квардли. Подтаенные механизмы стальных коней поскрипывали, и колонна продолжала спускаться в долину. Купе адмиралов было уже далеко, и, казалось, ничто не мешало Квардли расправиться с ними. Ничто, кроме их настороженных взглядов. Штандантерфактор знал силу их заклятий и опасался, что они успеют стереть его в порошок, прежде, чем солдаты уничтожат обоих. Нет уж, лучше убрать этих змеиных монстров чужими руками. «Слезь с лошади, когда говоришь с адмиралом», — сказал Друклу. Его слова прозвучали тихо, однако всем стало ясно, что это приказ. Штандантерфактор колебался недолго, лицо его исказило фальшивая улыбка. «Прошу меня простить, господин граф. Так много работы. Ну, очень много работы». Кварли спрыгнул с лошади и, да скрипнув пружинами, покачнулась, но не упала. А штандантерфактор пошел навстречу Луи Джиму, на ходу рассказывая какие-то истории и смеясь. Наконец он остановился в двух шагах от кэша и заявил. «Теперь, когда мы добрались до снега, есть возможность пересадить вас на лошадей, господа, и прямо завтра отправиться на легкую разведку. Да и не на разведку вовсе, а так на небольшую экскурсию». «Ваша тяга к музеям и экскурсиям вообще известна», – вспомнил Лу. «Только командовать разведчиками буду я сам», – поставил условие Джин. «Естественно, господин Герцог». «Иначе и быть не может. Это только во время похода на правах местного жителя, знакомого с условиями, я позволял себе окунуться в тяжкий труд военной организации. А теперь, господа, теперь, когда до кровавых столкновений осталось совсем немного, только вы и ваш военный гений могут спасти нас, нашу державу, нашего...» «Заткнись, а!» – вежливо попросил Лу. «Да я, в общем-то, уже все сказал». Квардли счастливо расхохотался и, хлопнув в ладоши, крикнул «Адмиральских лошадей сюда! Быстро!»